Последнее достигалось путем наложения специальных линз и было наиболее убедительным штрихом во всем облике Караева. Сотрудники научно-исследовательского института КГБ еще задолго до коммерческого освоения линз научились готовить их на довольно приличном уровне. Перед каждым выходом в город он получал специальную одежду, дабы никто не мог даже заподозрить в этом пожилом человеке молодого парня, способного заменить Кемаля Аслана. Ему показывали старый дом матери Кемаля, знакомились с сохранившейся обстановкой и вещами, предметами мебели и кухонной посуды. По ночам он читал любимые книги своего двойника, пытаясь постичь динамику его мыслей, эмоциональный заряд этих книг, влиявших на подсознание формирующегося юноши. Попутно он совершенствовался в болгарском. Здесь его ждали некоторые разочарования. Несмотря на одинаковые корни, болгарский и русский язык все же отличались друг от друга довольно сильно, и приходилось заучивать тысячи незнакомых слов, не похожих в их русском звучании. А днем его продолжали водить по маленькому городку, показывая и называя каждую улицу, каждый дом. В результате, через три недели он знал в городке почти каждую собаку, каждого более или менее известного жителя, каждое событие, традиционно здесь отмечаемое. Он даже стал здороваться со многими жителями, и те приветливо отвечали на приветствие, успев узнать и полюбить, этого пожилого русского этнографа, приехавшего сюда со своей экспедицией и так пытливо расспрашивающего о местных обычаях и нравах. Некоторые наиболее наблюдательные, правда, удивлялись, почему этнографов интересует именно последняя четверть века. Но ученые Советского Союза терпеливо объясняли, что они собирают данные о развитии именно социалистической Болгарии, И их меньше интересуют события, происходившие при царском режиме, если они никак не отразились на развитии городка за последнее время. Через три недели ему разрешили поехать в Софию и впервые увидеть лежавшего там Кималя Аслана. Он запомнил этот день мельчайших подробностях. Кроме Тропакова, Полностью в замысел операции не был посвящен ни один из сотрудников первого главного управления. Они считали, что просто отрабатывают обычный вариант данных на неведомого Кемаля Аслана, еще не подозревая, что работающий с ними в гриме молодой человек призван заменить в будущем так кстати попавшего в катастрофу настоящего Кемаля. В больницу они приехали втроем, подполковник Тропаков, полковник Стоянов из Болгарской службы безопасности, приданный советским товарищам для координации действий обеих разведслужб, и сам Караев, загримированный, как обычно. Им выдали белые халаты, и они поспешили к палате, где столько месяцев боролся со своей судьбой несчастный Кемаль Аслан. У дверей палаты находились двое сотрудников болгарской милиции, посаженных сюда по просьбе представителей советского посольства. Увидев подходивших, они вскочили, отдавая честь. Их предупредили о сегодняшнем визите, но старший по наряду капитан милиции внимательно прочел удостоверение Стоянова, прежде чем пропустил всех троих в палату. Караев вошел третьим. Его бил непривычный озноб, словно сегодня впервые он должен был так зримо сойтись со своей судьбой. Казалось, в отличие от остальных людей, он имел право выбирать себе подобную судьбу сам. Но это только казалось. Он слишком далеко зашел, и пути назад уже просто не было. Он вошел и посмотрел на кровать. Сначала он увидел только нагромождение аппаратов вокруг тела под белой простыней, и лишь затем увидел закрытые глаза, бледное, плохо выбритое лицо и трубки, соединяющие носоглотку больного с подключенными к нему аппаратами.